Тогда заговорил Берон в сильном волнении, но тщательно скрывая свое раздражение. «Да и на каком основании звергать вы меня вздумали? Что ж, я самовольно разве похитил власть? Если я регент, то по распоряжению покойной императрицы, по согласию всех здесь присутствующих, я не воровский занимаю свое место». Но что ж, я имею, конечно, право отказаться от регенства, как то и значится в уставе. И если это собрание сочтет ваше высочество больше меня, способным к управлению империей, я сейчас же передам вам правление. Он замолчал и обвел всех быстрым взором. Его щеки несколько побледнели. А вдруг... — мелькнуло в голове его. Но... — Нет, не «Нет, нет, не посмеют!» Сейчас же он себя успокоил. «И точно! Не посмели!» Раздался голос Бестужева. Этот голос подхватили многие. «Нет, как можно! Вы вполне достойны! Мы просим вас оставаться регентом для блага земли русской!» Берон с нескрываемым самодовольством взглянул на принца Антона, а затем приподнял со стола лежавшие перед ним распоряжение императрицы Анны о регенстве, и, указывая на него Астерману, сказал, «Та ли это бумага, которую вы сами отнесли к императрице для подписи?» «Да, та самая», — с легким стоном ответил Андрей Иванович. «В таком случае я не желаю, чтобы могла повториться подобная сцена. Если вы все...» «Действительно признаете законность этого документа? Если вы действительно желаете видеть меня во главе правления, то я прошу вас, всех здесь присутствующих, подписать эту бумагу и приложить свои печати». Невольно как бы электрическое движение пробежало по собранию. Много здесь было людей, которые, бог знает, что дали бы, чтобы иметь возможность не подписывать. Но подписал Остерман, подписал Миних, подписал Бестужев, Черкасский, Ушаков. Не подписать невозможно. И бумага переходила из рук в руки, и все ее подписывали. Дошла очередь и до принца Антона. Дрожащей рукой окунул он перо в чернильницу и начертил на бумаге свое имя. Берон вздохнул полной грудью. Еще собирая это заседание, еще в первые его минуты он в глубине души своей трепетал за исполнение своего плана. Несмотря на все свое легкомыслие и близорукость, он очень хорошо знал, как мало можно надеяться на людей. Он знал, что эти люди, за минуту перед тем до земли ему кланившиеся, Могли вдруг восстать против него и погубить. Он знал, что, может быть, стоило только раздаться двум-трем влиятельным голосам, и все без исключения подхватят эти голоса, и он погибнет. Но смелых голосов не нашлось. Кабинет министры сочли для себя выгодным не изменять ему. И все остальное стадо, конечно, пошло за своими пастырями. И вот вчерашних тревог и волнений как не бывало. Герцог Курлянский, снова почувствовав под собою твердую почву, мгновенно преобразился. Он уже сидел в своем кресле гордый и надменный, с презрительно сжатыми губами. — Теперь, Ваше Высочество, — обратился он к принцу Антону, — мы вас не задерживаем. Вы свободны. А так, как мне кажется, по вашему виду, что вам нынче не здоровится, то можете оставить залу и вернуться домой. Советую вам обратиться к доктору и полечиться. Бедный принц медленно поднялся со своего места, неловко откланялся собранию и поспешил удалиться. Выйти из залы и, видя, что никто его не арестует, что лакеи почтительно отворяют ему двери, он тоже вздохнул свободнее. Он ожидал гораздо худшего. «Авось теперь уж не будут больше мучить. Авось теперь отделался», — думал он. И ошибался. Берону было мало заручиться подписями сановников. Ему нужно было добить врага окончательно, отрезать ему путь сообщения с гвардией. Недаром при последнем своем посещении зимнего дворца он кричал, Вы на ваш Семеновский полк рассчитываете. Он теперь порешил, что от принца Антона должна отобрать его звание, его военные чины подполковника Семеновского полка и полковника Керосирского Броншвекского полка. Нельзя успокоиться, покуда в его руках эти должности, покуда он в качестве начальника может действовать на войско.